Ну, она просто очень сентиментальна, особенно после вчерашнего. Мы все немного напуганы. А я так вообще какая-то в последнее время неудачница. То одно, то другое. Я очень хорошо плаваю, даже не знаю, как сегодня это вышло. У меня с детства бассейн два раза в неделю, и, как говорит моя мама, это закон. Да, двойку надо ставить вашему тренеру. Белла хотела возразить, но слово взяла Виолетта. А сейчас мой сюрприз. раззвучал её голос. В зал въехал столик на колёсиках, на котором стоял фонтан, самый настоящий сырный фонтан. Сегодня, не без помощи Капиталины, я узнала, что за отдельную плату столовая санатория предлагает фондю, и решила побаловать именинницу. Ольга, этот подарок от меня, принимай. Это была не просто тарелка для фондю, это была целая конструкция. каким-то необъяснимым для простого наблюдателя образом расплавленный сыр циркулировал и нагреваясь бил фонтаном. Рядом уже наколотые на палочки лежали мясо, рыба, клубника, хлеб, оливки и ещё много чего, сразу не разобрать. В общем, вид у всего этого был феерический. Именинница зарделась от смущения. Ребята, я столько внимания к своей персоне никогда не испытывала. Спасибо. Ольга, берите в руки палку с чем-нибудь и в фонтан, так сказать, и пробуйте. Да и расскажите мне, как. Я за вас порадуюсь. Даже, возможно, немного позавидую, кричал из планшета шеф. Он в данный момент был на больничной еде, и этот факт его очень напрягал. Оленька взяла палочку с мясом, окунула в сыр, но укусить не получилось. Ой, ребята, аккуратно, очень горячо, сказала Оленька, дуя на сыр. На очень вкусно. Давайте, присоединяйтесь. Попробуем всё. Я такое слово даже не знаю. Ну, попробую обязательно, так как поесть я люблю. Валера уже макал в сыр свою шпажку с гренками. А потом можно поиграть, произнесла Татьяна. Во что? Давайте в мафию, предложила Ника. Клёвая игра. Не знаю, да и не люблю я эти ваши новомодные игры. Вот раньше были игры, так и игры. Завёл свою обычную пластинку Валера. Стулья поставишь, и бегают люди вокруг. Кому у стула не хватило, проиграл. И весело и спорт опять же. Можно утрамбовать желудок, чтобы вернуться к столу. Ну что ж, давайте, невозмутимо продолжила Татьяна и стала составлять стулья кругом. Я ведущая. Дмитрий на музыке, остальные играют. Но Капа куда-то делась, поэтому играли 7 человек. Итак, начали прокричала Татьяна, и все побежали. Музыку Дмитрий поставил в дискотеке Авария, Небо. Ты увидишь, как в неба уходят корабли. Неслось на всё кафе. Люди за соседними столиками завистливо смотрели на то, как веселятся эти странные москвичи. Ещё вчера погиб один из их группы, а уже сегодня они устраивают шабаш. Первым вылетел из конкурса Юрий. Он под джентльменски, не став драться за стул с Никой, покинул игру. Но недолго радовалась наша победа. На следующем круге и она проиграла стул Семёну. Но Ника есть Ника. Уходила она с психом и словами во все дураки. Ребята, вас осталось пятеро. Деритесь за своё кресло, и пусть победит сильнейший. Татьяна так вела конкурс, как будто это были голодные игры. Пафосно и громко. Люди с соседних столиков встали и окружили импровизированный ринг. Каждый выбрал себе любимчиков и стал болеть уже адресно. Где-то на заднем плане Маргарита из Якутии уже принимала ставки. Конкурс перерастал в шоу. Вновь заиграла песня про небо, и все побежали. В этот раз стол пришлось делить Семену и Виолетте. Но здесь опять мужчина проявил благородство и уселась Виолетта. «Итак, в четверть финал вышли». Татьяна вела себя как заправский комментатор. Она перечисляла имена участников, словно диктор перед боем без правил. Виолетта. Послышались аплодисменты. Ольга. Зал поприветствовал её и именинницу. Белла. Белла запрыгала и замахала руками, приветствуя своих болельщиков, на что Дмитрий выдал клич "Дейца". А-а-а-а-а-а. И Валерий. Тут зал взорвался, и все приветствовали маленького толстенького, немолодого человека, сумевшего так виртуозно обойти молодых конкурентов. Сразу стало понятно, кто здесь фаворит. Валерий кланялся, благодарил зрителей. Заиграла музыка, и началась борьба. В этот раз Фортуна была не на стороне именинницы, и Олечка осталась без троя.